Наблюдение. Два человека в злобном споре забыли все вокруг, но вскоре им стал противен этот спор, и вот они не спорят больше с этих пор. Они друг другу ходят в гости, пьют сладкий чай, жуют печенье, угасли в них порывы прежней злости. Они друг к другу чувствуют влечение. И если нет возможности им встретиться, то каждый в лоб себе из пистолета метится и, презирая жизни лодку, спешит в тартар -тар и восклицает во всю глотку «Порвись, порвись, моя окова! Держать в разлуке нас нет смысла никакого!» счастливые натуры В наше время нечасто встретишь ловкую пару. То сломается, то лопнет стремя, то ногу боком конь прижмет к амбару. Удачи редки в наши дни! Вы в этом случае одни в своей удачи двусторонней. Мой глаз, хотя и посторонний, следит за вами со вниманием. Вот вы расходитесь за «до свиданием». Вы, кажется, друг другу спины, идете по домам, но чудные картины витают в вашем проницательном мозгу. Об этом вы до этих пор друг другу не гугу, молчали, чаю в рот набрав. Но кто из вас не прав? Кто виноват во всей создавшейся никчемной сложности? Судить об этом не имею никакой возможности. При следующем свидании вы сами выйдете из тупика. Ну, до свидания. Пока. 7 января 1933 года